Лучше приобрести стандартную фару такого размера. Поездка в автомагазин была еще одним делом в этом и без того тяжелом дне. Начальника сыска весь день слегка лихорадила. То он чувствовал удовлетворение, то беспокойство. К тому же он сильно устал, и это перед дальней ночной поездкой. Он утешил себя мыслью о 25 тысячах, 10 из которых он, как было условлено, получил днем от герцогини. Герцогиня была сурова и высокомерна. Огилве, не заботясь о впечатлении, жадно сгреб пачки кредиток в портфель. В глубине комнаты покачивался пьяный герцог со слезящимися глазами, не соображавший что происходит. Мысль о деньгах порадовала толстяка. Кредитки были теперь надежно спрятаны на случай, если в дороге что-нибудь случится, При нем было только 200 долларов. Что касается беспокойства, то здесь были две причины. Во-первых, он понимал, что его ждет, если на выезде из Нью-Орлеана или, скажем, где-нибудь в Луизиане, Теннесси или Кентукки его сапают. Во-вторых, ему не нравился упор Питера макдермота на то, что он должен быть под рукой. Вчерашняя кража и подозрение на присутствие профессионального вора в отеле – были сейчас, как нельзя, более не кстати. Огилви сделал все, что мог. Он сообщил в полицию, и пострадавший был опрошен городскими следователями. Служащие в отеле были предупреждены. Заместитель Огилви получил точные инструкции на случай каких-либо событий. И все же Огилви понимал, что ему следует быть на месте и самому возглавить операцию. когда завтра утром Магдермут узнает, что его нет, скандал будет колоссальный. В конечном счете на скандал можно наплевать, потому что все эти Магдермуты приходят и уходят, а он Огилви своего места потерять не может по причинам, известным только ему и Уорну Тренту. Но это могло привлечь внимание к его деятельности в течение ближайших нескольких дней, а вот этого-то как раз Огилви не хотелось. Только в одном отношении вчерашняя кража была на руку. Она дала ему повод заявиться в полицейское управление, где он между делом осведомился, как идут дела с расследованием того наезда. Он заключил, что внимание полиции по-прежнему приковано к розыскам машины. В дневном выпуске газет полиция снова обратилась к населению с призывом сообщить о замеченной машине с разбитой фарой или помятым крылом. Неплохо было бы ему знать об этом, но шансы незаметно вывести машину из города явно упали. При мысли об этом Огилви даже вспотел. Он прошел коридор и входил теперь в гараж с задней стороны. Ярко освещенное помещение было пустынное. Огилви поколебался, не зная, пойти ли прямо к машине, стоявшей несколькими этажами выше, или сперва уведомить ночного сторожа. Он решил осторожности ради пойти сперва в проходную. Тяжело дыша, он влез по металлической лесенке в будку, где дежурил старичок по фамилии кугмер «Пришел вас предупредить», — сказал Огилви. «Я через пару часов заберу машину герцога Кройден из 371 стойки. Он меня попросил об услуге». кугмер нахмурился. «Не уверен, что могу дать вам машину, мистер Огилви. Мне нужно разрешение». Огилви предъявил записку, написанную герцогиней. «Я полагаю, этого будет достаточно?» Сторож внимательно прочитал бумажку, потом перевернул ее и посмотрел на оборотную сторону. «Хорошо». Огилви протянул руку за запиской. Кугмер покачал головой. «Я должен ее сохранить. На всякий случай». Толстяк пожал плечами, Он предпочел бы не оставлять записку, но настаивать не следовало, чтобы не привлекать к этому внимание, а так старик мог позабыть. Он показал свой пакет. «Пойду положу это в машину. Выезжаю часа через два. Будьте здоровы, мистер Огилви». И сторож уткнулся в газету. Несколько минут спустя Огилви приблизился к стойке 371 и небрежно огляделся по сторонам. Этаж был тих и пуст, если не считать машин, наполовину занимавших помещение с низким бетонным потолком. Механики, по-видимому, дулись в карты в раздевалке, воспользовавшись передышкой.